Список рекомендуемой литературы по рынку ценных бумаг и инвестированию. Первое. Апель. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. Санкт-Петербург, 2007 год. Второе. Барановский. Капитан. Паевые фонды. Современный подход. Управление деньгами. Санкт-Петербург, 2007 год. Третье. Гибсон. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. Альпина Бизнес Букс, 2005 год. Четвертое. Линч. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика. Индивидуального инвестора. Альпина Бизнес Букс. 2008 год. Пятое. Макаров. Личный бюджет. Деньги под контролем. Санкт-Петербург. 2008 год. Шестое. Паршиков. Твардовский. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах. Альпина Бизнес Букс, 2007 год. Седьмое. Рычков. Теория и практика работы на российском рынке акций. Самоучитель игры на бирже. Олимп Бизнес, 2007 год. Восьмое. Царихин. Как самому заработать деньги на фондовом рынке. Эксмо, 2008 год. Девятое. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. Альпина Бизнес Букс, 2007 год.